Глава 20 «Ты должна была нам сказать, сразу же, ничего не скрывать, сразу сказать, слышишь?» выговаривал мне отец широкими шагами, меря комнату. «А если бы что-то случилось? Если бы сестры вывели тебя из равновесия? Ты хоть понимаешь, что произошло бы? Ты не контролируешь свою магию, но при этом... Ирина, Ирина, не... Женщина, да успокой ты ее. Это уже маме». «Ярочка, детка, ну тише, что ты?» Мама обняла меня, прижала к себе, ласково погладила по волосам. «Отец прав. Ты действительно должна была нам сказать». «Я боялась», — всхлипнула я. «Сильно боялась. Откуда я могла знать, как тут относится к... ну...» «Убивать тебя уж точно никто. Ирина!» Да, я снова разрыдалась. Леонард прервал прогулку сразу же, как только я сказала про сеть. Он вызвал придворных магов, удостоверился, что я сказала правду, и на скамейке действительно сеть. Потом оставил лавочку и магов, взял меня под руку и повел к родителям, чтобы сообщить, что во мне проснулась магия. Сообщил, да. Оставил меня наедине с родителями и ушел. Скотина. Пришлось все рассказать про свое попаданство. Но заодно выяснили, что магии владею я, попаданка с земли а никак не Ирина. И теперь меня отчитывали, рассказывая, что я просто обязана была прийти с повинной, едва учутилась в этом теле. Мои страхи отец в расчет не брал. Пришлось порыдать, выпустить наружу то напряжение, которое во мне сидело, и хорошенько так порыдать. Отец сбежал практически сразу же. Мы остались вдвоем с мамой. Яра, Ярочка. Я боялась, правда. Я вытерла слезы, щек И сейчас боюсь. Особенно, что замуж не выйду». Мама ласково мне улыбнулась. «Ты правда думаешь, что истинность так легко убрать? Так кто ж его знает? Может, есть такая вероятность?» «Нет, Ярочка, Леонард не откажется от тебя, а от твоей магии, тем более. Обычно в императорских семьях маги не рождаются. Это как наказание богов за власть». «В том смысле, что императоры и так уже слишком сильны?» «Не надо их поддерживать еще и магически сильными родственниками?» Мама кивнула. «Так что не бойся, детка, ты скоро выйдешь замуж. Уверена, родители Леонардо придут в восторг, когда услышат о твоих способностях, пусть и неразвитых». «Угу, хотелось бы верить». После мамы в моей комнате появилась Сарья, с глазами размерами с блюдца. «Нет, но почему ты молчала, а?» выдала она, плюхаясь в кресло надо же ты из другого мира поверить не могу это же как интересно необычно захватывающе яр яра ну не молчи я только хмыкнула я даю возможность тебе все сказать саре покраснела ну конечно с толк ее сбить было почти невозможно рассказывай давай потребовала она что покладице спросила я как ты там жила что вообще там за мир? Обычный мир. Без магии. Сария, не надо так смотреть. Я не вру. Миры без магии существуют. Но и там, и здесь тяжело жить, когда у тебя нет ни денег, ни связей, ни возможностей. Вот и мне было там тяжело жить. Я жила в небольшой квартирке. Сама все делала. Слуг у меня не было. И постоянно думала, где взять деньги. Сария, выдыхай. Ну это же... Это ужас. Как ты там вообще выжила? Привыкла. Я с детства привыкла, и вот если настоящая Ирина оказалась там, на земле, в моем теле, то я понятия не имею, как она будет там выживать. Она же нежная аристократка, не приспособленная к жизни. Слуг пусть наймет. Слугам надо платить, а у меня там, в том мире, денег не имелось. Выкрутится! отрезала Саре, небрежно махнув рукой. Похоже, судьба Кузины в другом мире ее не интересовала. «Гораздо интереснее было разобраться со мной и моими способностями». «Откуда у тебя магия, если ты родилась там, где ее нет?» «Понятия не имею», — честно ответила я. «Я вообще думала, что эта сетка на скамейке видна всем, ну, как украшение, что ли, и удивлялась ее появлению». «Это порча», — Сарю передернула, видимо, от страха, — «на смерть, и такого во дворце никогда не было». Папа с принцем и твоим отцом взбудоражены. Пытаются понять, кого же хотели убить. Принц считает, что его. Мол, порча была настроена так, что на скамейке обязательно должны были оказаться ты или он. А я тут. А истинность? Догадалась я. И по телу поползли нехорошие мурашки. Умирать мне ой, как не хотелось. А получается, если Леонард прав, в этот раз я была на волосок от смерти. Сария кивнула. Именно. Истинные друг без друга не живут. Погибло бы ты, умер бы и принц. Эм, как сказали бы на земле, круто, чё.